Глава 14. Утром Маша собралась и уехала домой, на прощание поцеловав меня. На выпускном курсе, конечно, в плане учебы, уже были значительные послабления, и можно было изредка пропускать пары. Но все же делать это не рекомендовалось. Портить отношения с преподавателями в конце пяти лет обучения было не самой хорошей идеей. Поэтому после легкого завтрака, чуть было не переросшего во что-то большее, она, наконец, оделась и села в вызванное мной такси. Заодно таким нехитрым способом я узнал ее домашний адрес. Это не означает, что я собрался за ней следить или что-то подобное. Просто теперь я в курсе, где она живет. Возможно, понадобится, чтобы ее забрать из дома. Да еще не совсем понятно, что происходит, и вырастет ли это во что-то более значимое, чем просто легкие и ни к чему не обязывающие отношения. Тем более, что тень прошлых все еще нависала над моей головой но попробовать, безусловно, стоило. Хорошее настроение разрушил входящий звонок от подполковника, и на секунду подавшись желанию послать его к черту, я все же решил ответить. «Доброе утро, Максим!» — раздался его жизнерадостный голос. «На сегодня у нас запланированы тренировки по рукопашному бою. Машина будет через 20 минут. А это ты еще зачем?» — спросил я. «Ну как же? Если будете хорошо уметь защищать себя...» то такая ситуация, как вчерашнее происшествие, вообще бы не стала для вас и малейшей проблемой. Показал он уровень своей осведомленности. «Вы также продолжаете следить за мной?» «Мы только присматриваем, в целях вашей защиты. А почему тогда не вмешались?» Задал я резонный вопрос. «Так в этом не было никакой необходимости. Тем более это не по нашему ведомству. Нет, если вы, конечно, хотите, то мы можем разобраться с вашими старыми знакомыми. Но поверьте моему опыту, некоторые проблемы нужно решать самому, чтобы они потом внезапно не появились снова в вашей жизни». Произнес он, видимо, вспомнив о чем-то личном. «Хорошо, я вас понял. Собираюсь». Прервал я разговор и, поднявшись с кровати, начал готовиться. «Раз мы собрались заниматься единоборствами, то лучше, наверное, взять спортивный костюм, хотя вроде обычно используют специальное кимоно, если уж говорить о том же самбо». Но думаю, что на крайний случай одежду мне там найдут. Глупо будет предполагать с их стороны, что у меня есть такое снаряжение. Тем более, если у них есть на меня досье, то там и будет отображено, что я ничем таким не занимался раньше. По сравнению с дорогами в выходные дни, в понедельник все было в несколько раз хуже. Я тоскливо смотрел в окно настоящие вокруг нас пробки машины и думал, что в несколько раз быстрее бы добрался на метро, чем сидел сейчас здесь. Но все в этой жизни рано или поздно заканчивается. Так и поездка подошла к концу. И мы доехали до старинного здания без особых опознавательных знаков, которых полно в центре Москвы. Я вошел в дверь, на которую мне указал водитель. И под бдительным взором наблюдающей охраны, которой пришлось предъявить документы, прошел внутрь. «Еще раз доброе утро, Максим!» Вновь поздоровался со мной Томилин. Ради разнообразия, переодетый в белое кимоно с черным поясом. «Пойдем, покажу тебе, где здесь раздевалка, и начнем занятие. Судя по вашему внешнему виду, вы планируете его вести?» «Совершенно верно. Во-первых, у меня есть достаточная для этого квалификация». Кивнул он на цвет своего пояса. «А во-вторых, сам понимаешь, пожалуй, плечами. Обстановка секретности предполагает ограничение круга ознакомленных лиц. Да и новые методики посторонним показывать нельзя. В общем, давай же, переодевайся». И пойдем в зал. Мы стояли в классическом боксерском ринге, и меня слегка потряхивало от всплеска адреналина. Эта ситуация, в принципе, знакома многим, когда вроде ты уверен в своих силах, но само ощущение предстоящего мордобоя заставляет слегка нервничать. Кто-то предвкушает драку, другой наоборот, хочет ее избежать. Но мандраж присутствует у всех, за исключением редких маньяков с проблемами эндокринной системы. И этот случай не стал исключением хотя я уже грешным делом начинал думать, что становлюсь адреналиновым наркоманом. Меликом отметила еще одну странность, что в портале я буквально переключался в боевой режим, оставляя все сомнения, страх и неуверенность на этой стороне, а тут же оставался собой, что выбивалось из общей картины. Казалось бы, я прошел уже через столько событий, убивал монстров, чудом выживал сам, участвовал в нескольких драках и даже убил самого настоящего человека. Ну вот падишь ты, стою в ринге и чего-то трясусь. «Давай начнем с самого простого. Сколько у тебя ловкости?» — спросил подполковник. 20 единиц». Не стал скрывать я свои параметры, понимая, что и так глубоко увяз во всем этом. Ты с другой стороны, к девятому уровню, я и так должен был накопить 18 очков, которые вполне мог вкладывать в эту характеристику. «Довольно неплохо. Значит, с тобой можно особо не сдерживаться». Произнес он, вызвав у меня непроизвольный дрожь. но ну, а сначала протестируем тебя на быстроту реакции: Я нападаю, ты стараешься увернуться. Все понял? Да. Уже более уверенно ответил я. Тогда я начинаю. Тренер со скоростью, явно превышающей обычную, видимо, тоже качавший ловкость, рванул ко мне, схватил за рукав и дернул на себя. Затем повернулся спиной, не приставая меня тянуть. Нагнулся и, продолжая заваливаться вперед, поднял левую ногу, перекидывая меня за себя. Я вроде как и успел все это увидеть и осознать, но не смог среагировать. Перелетел через него и растянулся на матах. «Да чтоб тебя!» — воскликнул я и вскочил на ноги. «Еще раз!» На этот раз он подошел ближе, схватил меня за воротник, просунул свою левую конечность между моих расставленных ног и сам скрутился, снова потянув за собой. Мои ноги вновь оторвались от покрытия ринга, и вновь мое тело оказалось на полу. Я все видел, но просто не понимал, как этому противодействовать. Рывка назад мне не хватало, чтобы сбить импульс движения, в который он вкладывал не только силу, но и весь свой вес. И я послушно летел туда, куда он меня швырял. В третий раз я решил крепко стоять на ногах и не подпускать его ближе. Сначала все вроде шло нормально, я вцепился своими руками в его конечности, И пригнул голову, чтобы он не смог меня схватить и бросить. Попробовал повторить его прием и этим закономерно подставился. Он увидел, что я потерял равновесие и простым ударом подбил мои ноги сзади. Снова, чувствуя беспомощности при полете, и я вновь лежу на лопатках. Вставай, чего разлекся? Задал вопрос подполковник. Я поднялся на ноги в твердой уверенности, что уж сейчас-то точно не допущу своего падения, и приготовился мобилизуя все ресурсы организма. Не дав мне даже шанса на сопротивление, он схватил меня за правый рукав, коротким подскоком поднырнул под него и, выпрямившись всем телом, снова отправил меня в полет через себя. «Проклятие!» Ударил я ладонью по поматом. «Я же все вижу и осознаю! Но почему не успеваю?» «Ну, все довольно просто. У тебя нет опыта. И человеческую физиологию никто не отменял. Это же не зря зовется боевыми искусствами. Все эти броски неоднократно изучены и разложены по полочкам за свое существование. И как бы ты ни старался, ты не сможешь сопротивляться гравитации и собственному телу, которое не может гнуться в другие стороны. Если тебя тянуть вперед и вниз, то естественно, что ты наклонишься. А если в этот момент твоему телу придать резкий импульсы вверх, то ноги оторвутся от поверхности, потеряют сцепление и все. Ты просто снаряд, который можно бросить как угодно и куда угодно. Единственное, что тут может помочь, это либо огромный опыт и знания, как противостоять конкретным приемам, либо просто превосходящая масса. Согласись, что 50-килограммовый подросток не сможет перебросить через себя 200-килограммового сумаиста. Мы снова встали в стойку, и он добавил. Смотри, сейчас попробуй не дать мне совершить бросок и устоять на месте. Снова его стремительный рывок ко мне, от которого я не понимаю, как и куда уходить. Он снова хватает меня одной рукой за рукав, скручивается, а второй берет захват шею. Мои ноги отрываются от поверхности, и я практически вертикально подлетаю вверх. Тело снова предательски со мной поступает и движется по амплитуде, сначала вверх, а потом вниз, на маты. «Видишь?» — спросил он меня, когда я снова поднялся. «Я дернул тебя на себя, а потом схватил за шею и, скрутив свое тело, присел». У тебя не было других вариантов, кроме как двигаться по предоставленной мной траектории, и именно поэтому ты подлетел вверх. Единственное, что ты мог сделать, это не дать себя схватить за голову и уйти вниз, сбивая мой импульс. Я так гордился своей реакцией, когда проверял ее. Оказалось, что этого всего еще не хватает для того, чтобы справиться с обычным человеком, что с легкостью показывал мне тренер. «А сколько у вас ловкости?» Наконец задал я интересующий меня вопрос. «13 единиц», — признался подполковник. Так что, как сам видишь, голые характеристики ничего не решают. Опыт — это то, что делает обычного человека специалистом в любом вопросе. Только через час непрерывного унижения и постоянных полетов на пол я, наконец, начал больше на интуитивном уровне понимать, что и как нужно делать, чтобы избежать падения. Огромным плюсом от регенерации было то, что я очень быстро восстанавливался, чего нельзя было сказать об уставшем тренере, который все это время валял у меня как котенка по полу. Нет, он, конечно, в это время не только показывал свое превосходство, но и тщательно и медленно рассказывал и показывал, что делает. Правда, сначала это все равно не приносило своих плодов. Я также раз за разом подлетал в воздух, но боль — это лучший учитель, и в конце концов у меня начало получаться. В очередной раз я, наконец, умел его подловить, но, скорее всего, это было из-за того, что он выдохся. Я, скрутившись как реветка, совершил бросок. И это знаменовало вторую часть урока, в которой он из положения лежа перекинул через меня ногу и, прокрутившись вокруг своей оси, вывернул мою руку так, что я закричал от неожиданной боли. «Ну, раз у тебя начало получаться с первой частью, переходим ко второй, к болевым приемам, Правда, минут через двадцать». «Сначала надо отдышаться», — сказал он, отпуская мою многострадальную конечность. С оружием было проще. Простонал я, лёжа на полу и глядя в потолок. «Конечно. Но что ты будешь делать, если тебя застали врасплох? Просто сдашься, подняв лапки вверх? Да и единоборства прекрасно развивают уверенность в себе и показывают предел твоих сил. Видел бы ты, на что способны наши бойцы, с детства занимавшиеся спортом, и внезапно получивший возможность в несколько раз увеличить свои силы. Хотя, может, и увидишь. В принципе, ты с этими ребятами как раз и ходил в портал. Я промолчал, подумав, что не увидел в них ничего особого. Но, с другой стороны, у них у всех были первые-вторые уровни, а сражались они против ящеров двадцатого, и никто из них не погиб. Так что мой скептицизм был излишним, что я и признал, кивнув в ответ. Ну что, готов продолжать? произнес легка пришедший в себя подполковник. Основа техник всех болевых приемов очень простая. Нужно всего лишь перегибать суставы конечностей противника против его природного изгиба. У гибкости человека есть предел, превышая который можно либо растянуть мышцу, либо вообще порвать ее, и тем самым лишить его подвижности. В принципе, это касается любого живого существа, имеющего такую физиологию. В классическом спортивном самбо Запрещается наносить удары, могущие причинить вред здоровью. Но к нам это не относится. Я покажу тебе разные варианты. Единственное, что не буду проводить их до конца, чтобы не травмировать тебя. Сейчас это, конечно, не навсегда. Любой портал злечит все последствия. Но все же не стоит доводить до такого. Я на минуту задумался и решил слегка приоткрыть свои возможности. Когда мне еще предстается возможность получить уникальные навыки в самообороне? и неизвестно, что произойдет дальше, поэтому лучше подготовиться по максимуму. Товарищ Томилин. Обратился я к нему с зарядной долей официальности. Насчет этого. В портале я получил навык регенерации, так что я не только быстро восстанавливаюсь, но и заживляю раны. По крайней мере, сильные порезы затягиваются буквально за минуты. Он сел, внимательным взглядом уставился на меня и произнес. Очень интересно. А таком у меня сведений не было. Ты же понимаешь, что мне придется доложить это начальству? Вполне. Но, как я понимаю, вам же проще. Не надо так сильно присматривать за мной и оберегать мое здоровье. Ах, да. Кстати, о кинжале. Сразу хотел прояснить. Я скинул ему на коммуникатор, сделанный раньше снимок описания той части, где говорилось, что он привязан к моему инвентарю, убрав упоминание о том, что могу настраивать сложность портала. Поэтому с этим все в порядке. Никто не сможет у меня забрать квантовый эффектор. Хорошо, отличные новости. Причем обе. И то, что ты можешь регенерировать, и то, что кинжал не может попасть в чужие руки. И раз ты готов на усиленное обучение, и тем более быстро восстанавливаешься, то как ты смотришь на то, чтобы привлечь еще несколько человек к тренировке? Пока два тренера отдыхают, один тебя тренирует. Справишься? Я утвердительно кивнул, и он, совершив короткий звонок, поднялся на ноги и указал мне на место напротив. Так вот, раз с захватами у тебя стало гораздо лучше, добавляем элементы болевых приемов. Следующие 30 минут, пока не пришли еще два тренера, превратились для меня в очередную порцию боли и унижений. Прогрессом было то, что в двух случаях из десяти. У меня уже получалось совершать броски, но следом мне заламывали конечность, которая попадалась под полковнику под руку. И через несколько секунд я уже стучал по матам в мольбе прекратить истязание. Несмотря на высокую ловкость и сопутствующую ей хорошую растяжку, все равно существовал предел, который легко преодолевался тренером. Но озвученная давно голосовым помощником повышенная обучаемость моторным навыкам действительно работала. Я все лучше контролировал свое тело, подмечал и реагировал в нужные моменты и даже научился освобождаться от болевых приемов правда, так и не сумев провести ни одного на подполковнике. Он выкручивался, как змея, не давая его поймать, и всей моей скорости не хватало на то, чтобы его схватить и зафиксировать. Конечно, прокачая я ее баллов до 40, и все его ухищрения стали бы бесполезны. Я бы просто был намного быстрее. Но с разницей в семь единиц он все еще с легкостью меня уделывал. Ну и как он... Спросил предшедший тренер у своего товарища, который обливался водой, сидя рядом с ним на скамье, и смотрел на своего подопечного, стоящего сейчас в центре ринга, с пришедшим на замену новым инструктором. Это чертовщина какая-то. Этот парень безумно быстро учится и практически не устает. Если в первое время я хоть как-то еще над ним доминировал, то в последние 30 минут я из кожи вон лез. Да я как будто снова оказался на международных соревнованиях, где брал мастера спорта. Полтора часа назад он даже не знал, как реагировать на броски. И посмотри, что происходит сейчас. Кивнул он на ринг, где Максим, с легкостью вернувшись от работающего в полсила тренера, совершил классический бросок через плечо и в долю секунды вышел на болевой, заставив сдаться недооценившего его противника. «Ну, может, просто Игорь подается? «Ха! Ну, ничего! Через 30 минут сам выяснишь!» Когда настанет твоя очередь учить его. Но удивление этот противник оказался мне вполне по силам. Я даже сначала подумал, что он просто поддается мне и дает опробовать выученные приемы. Но неподдельные гримасы и болезненные стоны быстро доказали мне мою неправоту. После первых же поражений новый тренер стал серьезнее, но ему это особо не помогло. У нас с ним была схожая комплекция, и у него не получалось перекидывать меня как ребенка через себя, а вот мои скоростные рывки давали мне такую возможность. Да и скорости реакции он значительно отставал от подполковника, запозданием реагируя на мои движения. Он все еще оставался опасным противником, но я побеждал уже в шести схватках из десяти, уверенно доминируя, и в конце тренировки с ним довел эту цифру уже до семи. Следующий вышедший на ринг тренер Смотрел на меня пасливым взглядом и с самого же начала взвинтил темп, скорее агрессивно атакуя, чем чему-то меня обучая. Ну, раз он так хочет, значит, получит. Я предвкушающе улыбнулся, пырнулся чуть боком и встретил его бросок коротким нырком под захват. Дернул на себя его верхнюю часть тела, одновременно сбив его ноги, и, прокрутив, бросил через себя. Пока он не успел осознать произошедшее, навалился на него сверху и, взяв на болевой его правую руку, заставил сдаться. Удивительно, но с каждой проведенной схваткой я все лучше осознавал, что и как нужно делать. Такое чувство, словно я уже раньше знал это, и тело просто вспоминает то, что мне нужно от него, и действует, подстраиваясь под ситуацию. Очередная короткая ошибка, и вновь противник летит на маты, напоминая меня самого двумя часами ранее. Только в этот раз я еще падаю сверху и резко выхожу на болевой, с каждым разом делая это все быстрее и техничнее. Этому тренеру за все время я проиграл только один раз, когда уже уверился в своей невообразимой крутости и расслабился. Он в очередной раз, оказавшись на полу, элегантно крутанулся и, захватив мою шею с одной рукой и своими ногами, просто начал душить. И, несмотря на все мои попытки, я так и не смог вырваться из этого захвата. Да уж, хороший урок, говорящий о том, что противников нельзя недооценивать. И даже, казалось бы, в выигрышной ситуации все может повернуться совершенно в другую сторону. «Все, стоп!» — остановил схватку Томилин. «Парни, вы свободны!» — отпустил он приходящих тренеров. Подполковник похлопал по скамье рядом с собой. Я, наконец, впервые за два часа, выйдя с ринга, направился к нему. Благодарно принял воду и жадно выпил всю бутылку только сейчас заметив, что меня давно мучает жажда. «Должен сказать, — начал он издалека, — что у тебя очень хорошо получается. Ты за одну двухчасовую тренировку вырос от ничего не понимающего новичка до крепкого профессионала. Это нельзя объяснить твоими характеристиками. У нас есть люди, которые специализируются на ловкости, и она у них значительно выше, чем твоя. Но они не показывают такого прогресса в освоении новых знаний. Я пожал плечами на его слова. У меня действительно не было особых идей, из-за чего все так происходит. Хотя вру. Мутационная адаптация. В первую очередь она реагировала на угрозы организму. И именно так я и получил регенерацию. Но что, если она работает и в пассивном режиме, улучшая потихонечку тело в том направлении, которое требуется? Но тогда откуда осознание и понимание навыков боя? Может, здесь виновата та самая мудрость? По крайней мере, по ее описанию понятно, что она отвечает за способность к принятию интуитивно правильных решений в различных ситуациях. А это как раз подходит. Во время схватки особо не думаешь над тем, как и какой рукой схватить или ударить. Ты просто берешь и делаешь это. Правда, в основном, из-за многочисленных часов наработки конкретных ударов. Но ведь организм — сложная штука. И если все работает в синергии, тогда понятно, откуда получается высокая скорость обучаемости я взглянул на свои характеристики. Сила — 13, ловкость — 20, телосложение — 11, интеллект — 20, мудрость — 13. В принципе, высокая ловкость отвечает за освоение моторных навыков. Интеллект позволяет легче обучаться, а мудрость как раз помогает все это связать воедино. Правда, для того, чтобы повторить это обычному человеку, пусть даже у него при старте все характеристики будут равны 10. Ему придется прилично потратиться. За уровень дают по два очка характеристик, и ему нужен будет минимум одиннадцатый уровень, чтобы приблизиться к моим параметрам. Но это должен быть действительно хорошо тренированный человек, потому что моя ловкость в начале была всего 5 единиц. Причем я не чувствовал себя каким-то бревном, и мне пришлось прилично потрудиться, чтобы увеличить ее до такого параметра. Опять же, все это лишь мои домыслы и вполне возможно, что большую роль тут все-таки играет и мой навык биокинеза, дополняя все остальное». «Ладно», — встал со скамейки оперуполномоченный и произнес. «С этими тренировками предлагаю на сегодня закончить и поехать пострелять». «О!» — оживился я. «Это интересно. Вот только есть один нюанс», — продолжил улыбающийся подполковник. «Стрелять будут по тебе, а ты будешь стараться уворачиваться». Раз уж ты так быстро обучаешься и восстанавливаешься, еще можешь регенерировать раны, то грех не погонять тебя в экстремальном режиме. Начнем с травматического оружия, а дальше, возможно, перейдем и на что-нибудь более серьезное.